Даже этот художник не воспользовался возможностью написать Груйтона в три четверти. Таким образом, недоказанной осталась гипотеза о том, что Груйтон, если снять с него современную одежду, выглядел так, словно сошел с полотна Иеронима Босха. Иероним Ван Акен Босх родился около 1450-1516 годов. Нидерландский живописец, многие картины которого носят трагический характер. На семейные тайны Мария лишь намекала, зато о кухонных секретах говорит открыто. Она не любила острой еды, он же, наоборот, любил только острую еду. Из-за этого сразу же возникли трудности, обычно мне приходилось все дважды солить и перчить, даже для нее слабо, для него сильно. Дело кончалось с тем, что он сам еще раз все солил и перчил, Ведь еще тогда, когда он под стол пешком ходил, все в деревне знали, что для него лучшее лакомство — не кусок торта, а соленый огурец. Следующий снимок, достойное упоминания, — это Груйтены в Люцерне во время их свадебного путешествия. Госпожа Елена Груйтон, урожденная Баркель. Вне всякого сомнения, очаровательное создание, она нежная, хрупкая, милая, утонченная, По ней сразу видно то, что не станет отрицать никто из близких к ней лиц, даже Мария. Видно, что она играла на рояле Шумана и Шопена, говорила довольно свободно по-французски, умела вязать, вышивать и так далее. Надо также отметить, что, судя по фотографии, в Елене, быть может, погибла интеллектуалка. Конечно, в свое время Елена не нарушила родительского запрета и не заглянула в золя. Можно себе представить, в какой ужас она пришла восемь лет спустя, когда дочь ее Лени заинтересовалась своим Лени-стулом. Наверное, для Елены Груйтон Золя и Кал были идентичными понятиями. Вероятно, из этой женщины не получился бы врач. Зато она могла бы, наверное, без особого труда защитить диссертацию по истории искусства. И все же справедливость превыше всего, при наличии некоторых предпосылок, которых у Елены не было, а именно при менее и более аналитическом воспитании, при меньшей заумности и более трезвом уме, если это достижимо, и, наконец, если бы в пансионе не воспитывали кисейных барышень, Елена Груйтен, может быть, все же стала бы хорошим врачом. Одно ясно попадив в поле ее зрения всякого рода недозволенная литература, она принялась бы скорее за Пруста, нежели за Джойса. На самом деле Елена Груйтон читала Энрико фон Ханделя, Мацетти и Марию фон Эбнер Эшенбах. Немецкий писатель, получивший известность на рубеже XX века, и австрийская писательница, психологические новеллы и романы, которые пользовались большим успехом с начала века до войны 1914 года. Кроме того, она внимательно следила за тем, ставшим ныне букинистической редкостью, католическим иллюстрированным еженедельником, который считался тогда самым современным из всех современных изданий подобного типа, особенно если сравнивать его с таким журналом, как «Публика» 1914-1920 годы. Известно также, что когда Елене минуло 16 ее родители выписали в подарок дочери журнал «Нагорье». Таким образом, мы видим, что Елена штудировала не просто прогрессивную литературу, а самую, что ни на есть прогрессивнейшую. Наверное, именно благодаря журналу «Нагорье» она досконально узнала прошлое и настоящее Ирландии, ей были известны такие имена, как Пирс, Конноли и даже такие, как Честертон. Пирс — один из героев ирландского освободительного движения в период Первой мировой войны. Конноли, борец за независимость Ирландии, Честертон Гилберт Кит, английский писатель, журналист и критик. Благодаря сестре Елены Ирэне Швейгерт, рожденной Баркель, 75-летней старушке, которая пребывает ныне в доме для престарелых привилегированного типа и спокойно ждет своей смерти, собственные высказывания дамы, В обществе нежных и сладкоголосых попугаев точно установлено, что мать Лени, в ту пору еще совсем молодая девушка, оказалась одной из первых, если не самой первой читательницей переведенной в 1912 году на немецкий язык, прозы «Яйца» и, разумеется, «Честертона».